Теперь была моя очередь. Я так же, как Маттия, не думал о том, что могу обжечься. Третий блин был готов, и Маттия протянул за ним руку, но теперь яростно зарычал Капи, заявляя о своих правах. Находя это вполне справедливым, Маттия отдал ему блин к великому негодованию матушки Барберен. Чтобы успокоить ее, я объяснил, что Капи ученый пес,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 есть ли матушка Барберен не съест хотя бы несколько штук. Нам очень захотелось самим печь блины. Положить масло и налить тесто было нетрудно, но что нам никак не удавалось, это подбросить и перевернуть блин на сковородке. Я уронил свой в залу, а матья угодил горячим блином прямо себе на руку. Когда миска опустела, матья, отлично понявший, что матушка Барберен не хотела говорить при нем о моих делах, изъявил желание посмотреть, как чувствует себя корова, и, не слушая наших возражений, отправился во двор. Я ждал этой минуты с большим нетерпением, и как только мать вышел, обратился к матушке Барберен. «Теперь, я надеюсь, ты скажешь мне, зачем Барберен поехал в Париж?» «Конечно, дитя мое, и даже с большим удовольствием, с большим удовольствием!» Я был поражен. Но прежде чем продолжать, матушка Барберен посмотрела на дверь. Затем успокоившись, подошла ко мне и с улыбкой тихо сказала. «Рыми, твоя семья разыскивает тебя». «Моя семья?» «Да, твоя семья». «Кто меня ищет?» «Матушка Барберен, говори же, говори скорее, прошу тебя». «Нет, это невозможно». Меня ищет Барберен. Да, конечно, он ищет тебя, чтобы вернуть семье. А не для того лишь, чтобы сынова забрать меня и снова продать. Но это ему не удастся. реми как можешь ты думать, что я согласилась бы участвовать в таком деле? Он тебя обманывает. Выслушай меня спокойно и не выдумывай новых ужасов. Я помню, как... Расскажу тебе все, что сама слышала и чему ты, надеюсь, поверишь. В следующий понедельник этому будет ровно месяц. Какой-то незнакомый мужчина вошел в дом, где в то время находился Барберен. Я работала в нашей хлебопекарне. «Ваша фамилия Барберен?» – спросил незнакомец, говоривший с иностранным акцентом. «Да», – ответил жиром – «я Барберен». «Это вы нашли на улице в Париже ребенка и воспитали его?» «Да». «Скажите, пожалуйста, где теперь этот ребенок?» «А вам что за дело?» спросил жиром, «Если бы я даже сомневался в правдивости слов матушки Барберен, то по любезному ответу Барберена мог убедиться, что дело происходило именно так». «Ты ведь знаешь, — продолжала она, — что в хлебопекарне слышно все, что здесь говорится. К тому же разговор шел о тебе, и мне хотелось послушать. Я подошла ближе и нечаянно наступила на ветку». Ветка хрустнула. «Мы не одни?» – тревожно спросил пришедший. «Это моя жена», – ответил Жером. «Здесь очень жарко», – сказал неизвестный. «Выйдем на улицу и там поговорим». Они ушли. Спустя три или четыре часа Жером вернулся домой один. Мне страшно хотелось знать, о чем говорил с Жеромом приехавший. Но Жером ничего путем не мог рассказать».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 Я хорошо запомнил его слова, запомни и ты их. Не беспокойся, я их знаю. А из Парижа Барберен ничего не писал тебе? Нет. Очевидно, он еще занят поисками. В это время Маттия проходил мимо двери. Я крикнул ему. «Маттия! Мои родители разыскивают меня! У меня есть семья!» Но странное дело... Матя совсем не разделял ни моей радости, ни моего восторга. Тем не менее, я рассказал ему все, что мне сообщила матушка Барберен».